И вот настал самый короткий день в году. В глухих сумерках, когда лишь по наитию можно догадаться, что утро уже пришло, Ингвар вылез из-под кожуха и толстого плаща. Эльга, несмотря на холод и тьму, поднялась вслед за ним, оделась, закуталась в большой платок из грубой серой шерсти. Во дворе дозорные топтались вокруг своего костерка. Без дозоров дружина не ложилась, пусть даже здесь вокруг никого и нет, кроме леших, да и те спят. «Здорово, ребята!» — кашлянул Ингвар и махнул рукой. «Кончай, старый огонь!» Хиртманы живо набросились на свой костер, расшвыряли головни, забросали снегом. Теперь лишь факел в руке у отрока немного разгонял тьму. «И это гаси!» Ингвар подошел к куче хвороста, приготовленной с вечера. В полной темноте. Не было даже звезд. Он присел к будущему костру и стал выбивать искру. Поскрипывал снег. Во двор выбирались хирманы, неразличимые во тьме. Никто не приказывал им вставать, но никто не хотел пропустить тот миг, когда сам князь даст начало новому солнечному кругу. И как, наверное, людям каждого рода и каждой общины, творившим тот же обряд всякий у себя, им казалось, что именно они, именно здесь, заново запускают годовое колесо. А случись у них неудача, мир навек останется окутан тьмой. Но Ингвар Киевский был не из тех, кто сплошает. От столкновения кремня и огнива с снопами сыпались искры. Вот затлел кусочек трута. Ингвар стал на колени в снег и стал осторожно раздувать. Ему казалось, будто огонь нового солнца живет в его груди, и он должен лишь выдохнуть его, перенести на эти щепки и бересту. Что именно здесь, под его руками, и происходит? Та встреча огненных искр, муспельсхейма и ледяного холода. Нифльхейма, давшая толчок к появлению мира. Расстояние от земли до его лица вдруг вытянулось и стало огромным, как черный небосвод. А сам он стал безграничен настолько, что даже сам не мог окинуть себя взглядом, осознать, где именно в этом беспредельном пространстве зияющей бездны находится. В такие мгновения перед глазами Ингвара проносились десятки поколений предков, отделявших его от Одина и дальше от великанов, создавших мир. По наследству от них он получил эту задачу – ежегодно возрождать солнце для мира людей. И неважно, в какой из стран и держав он станет это делать – в хала голландии в Киеве или в глухих лесах между Радимичем и Кривичами. За минувшие века мир людей заметно вырос, но древние великаны по-прежнему держат его на ладони. И вот языки пламени ярко вспыхнули во тьме, и дружина испустила радостный вопль. Даже Эльга и Прибыслава кричали и прыгали, хлопая в ладоши. Каждый салон ворот они наблюдали, как новый огонь добывают старшие жрецы в Киевском святилище. Но и там этот обряд не казался таким значительным, как здесь. Должно быть потому, что вокруг был глухой заснеженный лес, истинный тот свет, который без ингварового огнива так и остался бы спящим и мертвым во веки веков. Высокий костер ярко пылал весь день. Отроки, знай, подтаскивали из леса сучи и коряги, да раскладывали вокруг пламени, чтобы подсушить. Дружина развлекалась. На утоптанном снегу двора затевалась то борьба на поясах, то разные игры. Эльга с детства насмотрелась дружинных забав. Например, как парни по очереди пытаются сбить палкой, зажатый между ног, нож, который, бывает, воткнут в жерть. С каждым разом все выше и выше. И теперь они с прибыславой сгибались пополам и рыдали от смеха глядя, как уже новые юные отроки играют в старую игру «День рождения медведя», когда два медведя пытаются на перегонки родиться на свет, выбираясь из утробы, которую изображают двое лежащих на снегу товарищей. Устав от возни на холоде, возвращались в гридницу. Здесь все время была наготове обильная горячая еда, поспела пиво. Хирманы по очереди рассказывали разные повести, кто чему научился в детстве или слышал от товарищей отдохнув и обогревшись, снова шли во двор. Лица сияли радостью. Это был настоящий праздник для дружины. Тепло, есть мясо и пиво, никуда не надо ехать. и Иного счастья многие и вообразить не умели. Только вот бы еще девок, но уж чего нет, того нет. И как в каждом селении в этот вечер накрывали стол в избе для чуров, кладя положки для умерших родичей, кого помнили поименно, и еще одну, для ушедших в мрак забвения. Так и здесь в одной избе был накрыт длинный стол с ложками, по одной для каждого, кто успел сложить голову в походах Ингвара и Олега Вещева, но кого еще помнил хоть один человек в дружине. Иные из этих ложек были наскоро, грубо вырезаны из подвернувшейся чурочки, и тот, кто хотел почтить давно покойного товарища, рассказывал отрокам о тех, кого они не застали. «Это тебе, Атли, пролезь в оконце!» Воевода Ивар положил ложку на стол, взглянув вверх в кровлю. «Ты был отважным воином, полным неукротимой ярости к врагам, но для друзей одним из самых добрых и приветливых людей, кого я только знал. Ты помнил всех, и нас, из ближней дружины, и половину большой, помнил их родителей, жен и детей, у кого они были. И о каждом, каждом ты умел сказать доброе слово, даже о тех, о ком сам Один не вспомнил бы ничего хорошего». А это уже такой подвиг, что вполне искупает неудачу твоей смерти не в бою, а дома, возле твоей ирландской жены, когда раны и болезни стали уж слишком тебя обременять. «А я хочу вспомнить растилу Фенрира, сказал Сигвальд злой. Человек он был веселый даже слишком, как выпьет лишнего. Язык у него был такой же острый, как нож. Скучно с ним не было никогда. Даже когда после пира его приходилось силой запихивать в шатер, и заваливать кучей сена, чтобы не выбрался, пока не проспится. Однажды сам Керайбек вышел из своего шатра, дабы его унять, потому что наш, Фенрир, пел песни и не желал угомониться, хотя уже занималась заря. Многое можно было бы поставить ему в упрек, но он всегда был предан своим товарищам и погиб в бою с оружием в руках, а такой смерти не постыдился бы и князь. «Я помню своего товарища по прозвищу Огнян», к столу подошел отрок Мураш. Мы с ним вместе пришли в дружину, и он погиб в первый год. В первом же нашем походе, когда на порогах напали печенеги. Он упал в воду со стрелой в груди. Мы не смогли дать ему достойное погребение. Но я все время помню его и хотел бы, чтобы он пришел сюда сегодня и взял эту ложку. Я сам сделал для него. Я старался. Эльга положила ложку для Олега Вещего, ее родного дяди. А Ингвар для четверых хиртманов Олега. Кого он еще захватил на свете из участников того самого первого греческого похода? Карл, Фарульф, Вермонт, Хродли. Стимит, их пятый товарищ, был еще жив, несмотря на преклонные годы, и сидел в Киеве при княжьих клетях. «Сколько ж тому походу?» – спросил Мураш. Ему в его 16 лет старики, Фарлов и товарищи казались примерно ровесниками тех сотворивших мир Волотов после него олег в киеве сидел еще двадцать лет стал вспоминать старший из гордезоровичей барелют. после него олег Предславич сидел одиннадцать лет да после него ингвар сидит десять лет считай мураш помотал головой не в силах произвести столь сложные подсчеты хотел бы я чтоб меня так долго помнили воскликнул Собята или собегнев восемнадцатилетний летний парень из рода светимовичей я бы для этого на что хочешь решился а зря Вдруг сказал Алден, средних лет рослый, молчаливый, темноволосый ютландец с густой бородой, которой было заплетено две-три косички. Каким ветром его занесло в Киев, никто, кроме него самого, не знал. Но, видимо, на Русь он попал недавно, потому что говорил по-славянски медленно и с усилием, однако понятно. «Почему это зря?» К нему повернулись сразу несколько голов. «Ты славы не хочешь?» «Не хочу». Алден решительно покачал головой. «Но почему?» спросила Эльга. Насколько она понимала Алдена, это был человек решительный и отважный. Другой не посмел бы признаться, что не желает славы, главного, к чему все здесь стремились. «Зачем же ты приехал сюда?» продолжала она. «Если не за славой?» «Для уехать так далеко могло много причин», Алден ухмыльнулся. «Но нет, я никого не убил без закона». «Только это все равно. Я скажу, почему я не хочу славы. Многие знают, что умерший со славой будет после в Там он будет пить пиво, есть мясо И снова драться», — продолжал Алден, перейдя ради столь сложного предмета на северный язык. «Порой с теми же, кого уже однажды убил, или кто убил его, и так до тех пор, пока не наступит рагнарек». Ты подумай, королева, как скучно тысячу лет подряд каждый день рассказывать о прежних своих подвигах все тем же людям и слушать то, что ты слушал каждый день целую тысячу лет. Да ты бы сам бросился на свой меч, если бы это помогло. Но ведь они и так умирают каждую ночь и возрождаются каждое утро. И ничего с этим не поделать. Все молчали, внезапно удрученные скукой того существования, о котором положено мечтать каждому из иные знают. — звучал в тишине низкий голос Алдана, что люди рождаются вновь. И для того, чтобы родиться вновь, необходимо одно — чтобы тебя забыли живые. Пока они помнят, скажем, Сигурда, убийцу дракона или того Фарульва, рыжую собаку, их память питает дух Волгали. И он крепок, как огонь, в который бросают сухие дрова. И они будут вечно есть все то же мясо, которое уже съели вчера». Но если живые забыли тебя, твой дух на том свете начинает истончаться, пока не угаснет совсем. И вот тогда ему станет можно родиться вновь. И ты вновь выйдешь в мир живых людей, будешь совершать новые подвиги. Вот поэтому я не хочу славы. Дома у меня слишком много родней. И я ушел оттуда, чтобы они меня забыли. А здесь, когда я умру, меня забудут быстро. Ведь тут у меня никого нет. Ну тогда пусть и меня забудут, раздался голос Ингвара. Никто не заметил, что князь тоже вошел со двора и стоял у двери. Ну кто же тогда будет учить и вдохновлять людей на подвиги? воскликнула Элька. Ради чего люди ищут подвигов и славы, как не ради памяти? Не потому ли, что хотят стать выше и славнее тех, кого помнят? Нельзя, госпожа, быть стягом и воином одновременно, усмехнулся Алден. Или драться? Или вдохновлять. Только что-то одно. Но ты не беспокойся. Желающие быть стягом всегда найдутся. Многие возродятся по неволе, потому что о них не было саги, было нечего помнить, и им придется выйти в мир, чтобы попробовать еще раз. Но ведь воинов нужно много, а стяг для войска нужен только один. Когда их два, это скорее плохо, чем хорошо. «Я воин, и хочу быть воином», откликнулся Ингвар. «Ну а ты, Эльга». Будешь моим стягом. Тебе это больше подходит. Правда, ребята? Правда. Слава, княгине! заорали все в избе с облегчением, стараясь сбросить задумчивость и сомнения, навеянные речью алдана «Слава нашему стягу!» Когда снова стемнело, Эльга и Прибыслава хотели уйти со двора, но Гриди их остановили. Не уходи, матушка, гостей пропустишь. Гостей, изумила Селька. Каких гостей? Гости в этой глуши казались не менее чудесным явлением, чем сами древние великаны, даже более того. «А вот увидишь, ухмылялись Гриди, уже бывавшие здесь. Ждать долго не пришлось. Вскоре в закрытые ворота раздался стук, размеренный, важный. А кто там такой? Закричали дозорные у ворот. Какой хрен колотится! Какую чудо принесло! в голосах, звучало скорее веселье и ожидание, чем удивление. В ответ из-за ворот раздалось пение. «Мы ходили, мы ходили», — начал первый голос. «По зеленым по лесам», — подхватили еще пять-шесть. «Мы искали, мы искали государево двора». Ворота открыли, и во двор вступили человек восемь или десять ряженых, с факелами, с бубенцами, с разными погремушками. С пением они обошли двор, уверяя, будто он на семи столбах стоит и все прочее, что поется в таких случаях. И Эльга с изумлением поняла, что это пришла колядная дружина. И дома под Плесковым, и в Киеве она, разумеется, видела этот обряд каждый год, но никак не ждала, что он возможен здесь. Откуда эти? Существа, кто они? Конь в полтора человеческих роста, леший с соломенной бородой до колен, старуха с огромной головой в платке из мешка и с берестяным лицом. «Неужели настоящие Нави?» Только они, казалось, и могли выйти из заснеженной, пустой, мертвой чащи. «Это от Любодичей!» — крикнул ей Карий, видя ее изумленное и испуганное лицо. «Каждый год ходят». Эльга рассмеялась. Зная, какой обильный пир устраивает киевский князь, которому некого кормить, кроме своей дружины, самые смелые из любудичей приходили собирать на богов. Княгиня сделала знак челядинкам чтобы принесли из гридницы пирогов и пива, но не успели те уйти, как у ворот опять раздался стук. Мы ходили, мы искали, долетело снаружи пение громких мужских голосов. Князя Ингора двора, он не мал, не велик, далеко в лесу стоит. Гриди снова отворили. Во двор вступила новая колядочная дружина, человек пять или шесть, наряженных волками. На каждом была шкура, личина, короб за спиной, в руках посох. И по топору за поясом сзади. Покрытые снегом, новые пришельцы выглядели истинными детьми зимнего леса. Коло этого двора дошелковая трава. Светил месяц в терему, то хозяин во дому. Едет князь молодой по горам, по долам. Суды судите, ряды рядите. Жене везет куню шубаньку. Сыновьям с околом по добру коню. «Дочкам Зорюшам по жемчужинке!» Фели они, проходя от ворот к двери гридницы, где стояли в окружении гриди Ингвар и Эльга. «Пышки, лепешки, свиные ножки!» «На печи сидели, все на нас глядели, в короб полетели!» Эльга повернула голову и подняла руку, чтобы велеть челединке положить пирогов и мясо в подставленный короб. Но тут опомнился старшина в Атаге, явившийся первый. «Э, а вы откуда такие взялись?» Он вышел вперед и встал между волками и женщинами. «Мы первыми пришли, это наше угощение». «А ну, кому Велес даст?» Весело отозвался рослый старшина волков и перехватил свой посох, превращая в дубинку. Его подручные мигом выстроили стенкой, готовые к драке. Ряженные навями заорали и кинулись на них, превосходя числом раза в два. Они надеялись легко разогнать чужаков. Но не тут-то было. Волки, хоть и уступали числом, оказались ловки, проворны и неплохо выучены драться дубьем. Киевские гриди, с хохотом наблюдавшие за дракой, сразу это приметили. Судя по движениям, все волки были мужчинами, причем молодыми и сильными. Гриди мигом захватил азарт потасовки. Они хлопали, орали, подбадривали. «Упал, убит. Куда побег? Пока стоишь, дерешься? Врежь тому рогатому. Эй, баба, ну кто так дубину держит?» Нави уже не раз были повержены в снег. Конь потерял голову на длинной шее палки. Коза уже стала неотличима от старика. Во все стороны летели личины, носы, рога, хвосты, комья снега. Уже кто-то из гридей кинулся поднимать старуху, выброшенную ловким волком к ногам зрителей. Кто-то в неразберихе заехал ему посохом по голове. И вот уже двое гридей ввязались в свалку. С криком так нечестно, с другой стороны двора кто-то пришел на помощь волкам. И вот уже драка захватила все пространство внутри тына. Три женщины визжали, прижимаясь к стенам, но не уходили. Крик! Рев и вой разносились далеко по темным лесам окрест, будили спящих леших. Эльга смотрела, держась за щеки. Перед нею во тьме, озаренной пыланием священного костра, разворачивалась настоящая драка сенцов и игрицов, злобных зимних духов. Только и мелькали перед глазами косматые спины и загривки, дико выпученные глаза, намалеванные на мертвенно-бледной бересте, оскаленные зубы. Казалось, эта зверовидная рать явилась из Нави, погасить костер сало салона ворота и погубить новорожденное солнце. Каждый раз, когда перед нею разворачивалось подобное зрелище, Эльга чувствовала холод в груди и пустоту в животе, будто рядом вдруг разверзлась пропасть. Ряженые, шкуры, личины – все это напоминало ей ужас, оставленный далеко позади, который она не хотела вспоминать. И в то же время, когда она смотрела на драку ряженых с ее гридями, ей хотелось самой взять что-нибудь тяжелое, и ринуться в схватку, прогнать косматое воинство прочь. Смелые парни с острым железом в руках. Сильнее, чем косматые выходцы из Нави. Она убедилась в этом однажды и запомнила навсегда. Наконец драка пошла на убыль. Сряженных ободрали шкуры и личины, поломали посохи. Гриди сами стали похожи на ряженых, изваленные в снегу, разгоряченные, шумно дышащие и смеющиеся в распахнутых кожухах и с лохматыми головами. «Всем пиво!» Арал где-то Ингвар, который и сам не утерпел. Принял участие в забаве. «Жена, семь пирогов! Все за стол!» Толпой повалили в гридницу. Гриди и гости вперемешку. Снега тряхните! вопили черединки. «Сейчас в дом нанесете!» Подбросили в очаг новых дров. Пламя вспыхнуло, бросив пятна света на бревенчатые стены, столы, лавки. Все шумно рассаживались. Эльга с любопытством оглядывала новые лица. «Как она и ожидала? Волки?» оказались молодыми мужчинами, скорее даже отроками, но довольно взрослыми. Нави и Любудичей были постарше, бородатые отцы семейства, да две бабы, которые, кстати, будучи наряжены стариками, и не подумали уклониться от драки. Этих киевляне знали в лицо. Даже Эльга помнила двоих-троих, которые встречали дружину на межах своих угодий, провожали сюда, а потом привозили солод, сыр, сухие грибы и репу и свежую рыбу. А вот волки оказались новостью не только для киевлян, но и для любудичей. «Вы кто ж такие?» Старшина Нави Вадимир по прозвищу Голова, даже чашу опустил обратно на стол, разглядев лица недавних противников. «Я думал, богушеча заруют, не в свой срок за пирогами полезли. Вы откуда взялись?» Из лесу отец, коротко ответил старший из волков, это был рослый худощавый парень с изжелто-серыми истинно волчьими глазами. «Кто же вы?» — не отставали любудичи. «Волки мы!» «Да смолянские, что ли?» — настороженно спросил голова. «Смолянские!» — парень бросил выразительный взгляд на Ингвара. Князь тоже перестал есть и пристально посмотрел на гостей. «Это зачем же вас принесло?» Голова встал. «Если угодья искать, то вы это бросьте. Наши здесь земли, а таких, как вы, мы дубьем погоним». «Погнал уже, отец!» — усмехнулся волчеглазый. «Только что!» Кабы не гриди, княжи, до сих пор бы вы из снега выкапывались. Гриди захохотали, голова нахмурился. Мы тут не где-нибудь, а у князя Ингри в гостях. Ряд у нас такой положен, от времен Олеговых и старого князя Ратибора. И не позволим всяким. Мне до вашего ряда дела нет, — спокойно перебил его волчий вожак. Мне бы с князем Ингорем свой ряд установить. Много бывало, а с волками на Карачун рядиться не случалось хмыкнул Ингвар. «Он уже понял, что все это было не просто так, и не за пирогами пришли к ним гости из зимнего леса. Чего же вы хотите? Хочу предложить тебе союз и дружбу, что нам обоим на пользу пойдет». «А ну, тихо!» рявкнул Ингвар и хлопнул ладонью по столу. Гриди умолкли. До людей доходило, что волк держится не как обычный ряженый, посаженный хозяином за стол. «Ты мне, союз?» повторил Ингвар, когда настала тишина. «Кто ты такой?» «Я враг твоего врага. И могу быть тебе другом». «Какого врага?» Ингвар посуровил лицом. Впадины на щеках обозначились яснее. Эльга с тревогой переводила взгляд с мужа на странного гостя. У всех мелькнула одна мысль. Уж не идет ли к ним сюда неведомое войско? Врагов у киевского князя хватает. И за весь год у тех не бывает более удобного случая напасть чем карачун в становище. «Смолянского князя Свирки, ответил Волк. «Он мой кровный враг. Он погубил весь мой род и владеет тем, что должно принадлежать нам одним. Я последний из рода Велиборовичей, князей смолянских, потомков Крива. «Так их же всех перебили!» воскликнул Ингвар. «Думали, что всех? Меня одного мать спасла. Я тогда еще дитя был». Даже сам свирька не ведает, что я жив. Думает, всех истребил. Может, смолянской землей владеть и еще на иные покушаться. Все знают, что он на тебя злоумышляет. Родни себе ищет могучие, чтобы землю у тебя отнимать и твои силы уменьшать. Ты ведь знаешь, что он хотел дочь свою отдать за заря на Словоте? Знаю. А как не вышло, он, поди, нового зятя уже подыскал, тоже из твоих врагов. Но где сама его дочь? Нетерпеливо крикнула Эльга. Ее нашли? «Ее нашли!» — кивнул лесной гость. «Она у отца!» «Ты, Ингор, ведь не будешь ждать, пока свирька себе зятя найдет и войско на тебя снарядит? Он наш общий враг. Давай вместе на него пойдем. Ты от беды избавишься, а я верну стол моих предков и буду тебе верным другом и меньшим братом вовек». Ингор помолчал, пытаясь сообразить, что все это значит и что ему несет. «Как тебя зовут?» «Станибор». Растамилов сын. Прадед мой, Велеслав, был меньшим братом Ведомилу, последнему князю Смолянскому. Его с семьей Свиркас загубил двенадцать лет назад. Всех, кроме меня и матери моей. Ингор помолчал, потом спросил. «Чем докажешь?» «Лучшие роды земли Смолянской знают меня. Я говорил с ними. Озеричи, Былинычи, Талинежичи, Протичи признают мои права и готовы назвать меня своим князем». Если мы с тобою совместно ударим на свирьку, земля Смолянска будет на нашей стороне. Если же ты пойдешь туда один...» Станибор выразительно глянул на Ингвара. Ты и биться с ним, и его союзниками будешь один». Ингвар откинулся к стенке. Это звучало так, будто помощь этого оборванца могла чего-то стоить. На достойного союзника в глазах Ингвара он не походил. Скорее было похоже на то, что оборванец надеется выехать на чужой шею. «И ты хочешь, чтобы я помог тебе разбить свирьку и посадил на деда в стол?» «А ты хочешь сесть туда сам?» Так же прямо ответил Станибор. «Но земля смолянская устала от князя Варяга и второго такого не примет. Тебе придется каждый раз заново ходить на смолян ратью. А неужели вам больше не с кем воевать? Зато смоляне примут меня. Я их законный князь. Они ждут меня. А я готов принести тебе обеты дружбы и назвать своим отцом». В мыслях Ингвара мгновенно возник уже не раз им обдуманный путь по Люде под Днепру. Через смолянские земли, где идти куда удобнее, выгоднее и почетнее, чем пахать снег в родимических лесах. «Это мы, княже, стало быть, пойдем воевать не за себя, а за его права?» Борилют кивнул Ингвару на Станибора. «Свирька беззаконно его родню загубил и его наследство лишил. Мы поможем вернуть, все боги с нами будут». «А я-то здесь при чем? Ингвар обернулся к нему. «Мне-то что до его наследства? Опять скажут, Русь в разбой подалась». Он бросил взгляд на жену. Именно Эльга отговаривала его от дальних походов, желая, чтобы князей русской земли считали запорядочных людей, а не разбойников. «Мы можем породниться», — предложил Станибор. «И тогда никто не откажет тебе в праве вступиться за меня». «Ты отдашь мне Свиркину дочь?» — оживился Ингвар. Эльга переменилась в лице и глянула на гостя уже без прежнего дружелюбия. «Не советовал бы я никому свататься к его дочери», усмехнулся пришелец. «Она замужем, и муж ее сам Кощей. Кто ее за себя возьмет, тот не на ложе брачное, а на краду огненную ляжет». «Это еще почему?» Ингвар в изумлении подался вперед. Станибор принялся рассказывать. Он еще дома не раз слышал пересказ этой чудной повести, и она звучала довольно гладко. Если только никто не задастся вопросом, где же дочь Сверкера была те два-три месяца между своим исчезновением и смертью младшей сестры. Что до самого Лютаяра, то он охотно отдал бы ведому замуж за киевского князя, если бы тем мог обеспечить себе его поддержку. Ему, как кровному потомку Велиборовичей, такая жена ради утверждения своих прав не слишком требовалась, но он понимал две вещи. Первое. Отдав сестру за Ингвара, он очутится в той же ловушке, Который всеми способами пытается избежать сверкер. И второе, он навсегда потеряет доверие Равдана, если отнимет у него ведому. А даже ради княжего стола Лютояр не мог переступить через дружбу отрочества, которая так скрасила для него нелегкие годы сиротства. Равдан был воеводой того лесного войска, которое он сам мог предложить Ингвару Киевскому и тем самым стать равноправным союзником, а не убогим просителем. Это была весьма подходящая повесть, для самого темного вечера в году. В набитой людьми гриднице стояла тишина, только отроки порой подбрасывали дров в очаг, стараясь производить как можно меньше шума. Воздух был густ от дыма, несмотря на приоткрытую дверь, от дыхания множества людей. И мерещилось, что на стенах, за спинами слушающих, таким же плотным строем стоят тени умерших, свидетелей тех чудных событий, о которых рассказывал последний потомок смолянских князей. И вот теперь свирька ей нового мужа подбирает, простого, — закончил Лютаяр. Да только сама она твердит, что прежнему будет верна до самой смерти. И после нее, уж само собой. У нас старики говорят, что кощеюшка то из Закради смотрит за ней. И коли придет к ней иной муж, утром его мертвым найдут. А старики знают. «Я не хочу, чтобы моего мужа нашли мертвым из-за какой-то другой женщины», — подала голос Эльга. «Пусть-ка...» «Свиркер возьмет в я кого другого. У нас станет на одного недруга меньше». Дружина одобрительно загудела. Ингвар сидел о Кто же знал, что обещанная невеста несет в себе смертельный яд? «И что мешает нам с тобой сделать с родней?» — продолжал Лютаяр. «Может, у тебя есть дочь или сестра, или еще какая девушка, и ты мог бы выдать ее за меня?» Ингвар возрился на него с удивлением, прежде всего потому, что никаких таких родственниц у него не имелось. Единственная его сестра, Альдис, была уже много лет как замужем. Или у княгини Лютаяр почтительно взглянул на Эльгу. «А родом я не хуже любого из тех, кто называет себя князем в любой из славянских земель». Эльга повернулась к мужу, быстро перебирая в уме свою женскую родню. «Мы именно так и должны сделать. Ты подумай, если он из рода Велиборовичей, то он ровне нам, и мы можем принять его в родню. А уж потом...» Эльга вскочила и уперла руки в бока. «Вы посмотрите, какой-то сверкер перебил всю родню нашего зятя и отнял его земли. Да нас боги проклянут, и чуры на нас плюнут, если мы не поможем нашему родичу отомстить и вернуть законное владение». И не успел Ингвар даже рот открыть, как над столами грянула буря восторженных воплей. Гриди кричали, колотили по столу чашами, рукоятями, ножей и кулаками. Ноги вскочили, будто уже рвались в бой. «Ну где же ты возьмешь ему невесту?» С трудом перекричал их Ингвар. «Твои сестры все замужем, племянницы малы еще». Эльга помедлила. У ее сестры Ваяны в шелонь городце была дочь. У сестры Уты в Киеве были дочери, но старшая из них едва сравнялась десять лет отроду. Согласятся ли Ута и Мистина обручить незрелую девочку с этим длинным парнем, похожим больше на волка, чем на жениха? И тут Ее взгляд упал на Прибыславу, с вытаращенными глазами наблюдавшую за всем этим. «Вот!» — Эльга указала на девушку. «Вот у меня невеста!» «Ты что это, мать?» — ахнула изумленная Ростислава. Сама Прибыслава только рот открыла. «Она моя внучатая племянница!» Эльга перевела взгляд на Ингвара, потом на Лютаяра. «Значит, княжего рода. Чем мне невеста ему?» Дело обстояло именно так. Сорокалетняя Ростислава приходилась княгине племянницей Может, мать с отцом не рада такому зятю? Нахмурившись, Эльга нашла взглядом воеводу Острогляда, мужа Ростиславы. Может, им не по нраву, что их дочь Смолянской княгини не будет? Острогляд только открывал рот, не в силах взять в толк, чего от него хотят. Может, ты, воевода, не желаешь, чтобы князь со своим врагом разделался, а дружина добычу хорошую взяла? Грит загудела, на лицах появилось недовольство. На острогляда устремилась сотня хмурых глаз. Дело повернулось так, будто лишь его упрямство отделяло князя от торжества, а их всех от добычи. «Да что же это? Взять будто с дерева слетел!» — бормотал ошеломленный острогляд. «А, мать!» — он посмотрел на жену, ища у нее совета. «Да вот прямо он уже и князь!» Ростислава опомнилась немного и кинулась на защиту дочери. Пока что он волк лесной, а не князь Смолянский. Будет князем, пусть сватается, только не с этими молодцами. Она кивнула на пятерых великаев, составлявших пока ближнюю дружину Лютаяра, а с лучшими мужами земли Смолянской. А так, а бы как, а бы кому? Я мою дочь не отдам. Ее ведь не в дровах нашли, она самому Олегу Вещему, правнучка. Лютаяр неотрывно смотрел на Прибыславу. Глаза его горели. Даже в самых смелых мечтах он не видел что невеста для него найдется прямо тут, при Ингворе. А такая девушка могла бы прелестить не только того, кто прожил жизнь в лесу и видел женщин два раза в год больше издали. Наткнувшись на его взгляд, Прибыслава потупилась. — А ты, Прибыня, что скажешь? — будто поддразнивая обратилась к ней Эльга. Неужели забоишься такого жениха, волка лесного? — Я, — девушка посмотрела сперва на княгиню, потом снова на лютояра, Тот тронул ус и улыбнулся. А не считая волчьи шкуры на плечах, ничего пугающего в нем не имелось. Был он высок ростом, хорошо сложен, а лицом, если некрасив, то и не дурен. Улыбка у него была живая и располагающая. И хотя веяло от него чем-то диким, чуждым, но рот человеческий угас бы еще в дремучие веки, если бы девушки боялись чужих парней. А ведь наоборот, чем непривычнее, тем сильнее влечет. «Я...» «Не боюсь». Пребыслава расправила плечи и ясным взором глянула на Эльгу. «Если ты, княгиня, прикажешь, отец с матерью повелят, я пойду за него». Дружина снова закричала, приветствуя ее смелость. Лютаяр встал и низко поклонился в благодарность, а потом подмигнул ей, дескать, не пожалеешь. Если бы здесь был воевода Местина, он бы живо придумал удобный для всех выход и взял бы на себя все переговоры. А брань никогда не висла на скользком вороте его шелковых рубах. Но тут Ингварь и сам сообразил, как поступить. «Даешь слово твое, девичье?» обратился он к Пребыславе, наклонившись вперед. Та оглянулась на родителей. Острогляд открыл было рот, но Эльбе сердито махнула на него. Прибыслава глянула на Эльгу, та смотрела выжидательно. «Даю». Не слишком смело выговорила девушка, боясь не угадать, чего от нее требуется. «Тогда мы все послухи, да, ребята?» Ингвар окинул дружину взглядом. «Если станет сей Станибор, в сын, смолянским князем, остроглядова дочь идет за него, а коли так, то он не родич, и я за его права, как за свои перед чурами, постоять обязан. Да, ребята?» И ребята вновь заорали, вскакивая с мест и поднимая чаши. Будто хотели дотянуться до самых богов и с ними тоже выпить.